Тамаркина, легендарного строителя, о котором он рассказывал Горькому при встрече в 1933 году. Тамаркин был прототипом Маргулиса в магнитогорском романе Катаева время вперед, тридцать второй год. На Урал вагон строй он руководил, вагоносборочным корпусом. Это ему принадлежала идея диспетчеризации телефонного управления всеми участками стройки. По меркам того времени это было революционно.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 Он особенно ставил ему в заслугу заботу о людях. То, что в первую голову были построены бараки, столовая, магазин, это потом стало пунктом обвинения. Саботировал строительство цеха, тормозил работы. Знакомство с начальником строительства Марьясиным и двумя его сыновьями подробно описано в упраздненном театре. Там героиня фамилию Балясины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 Его всё время подмывает сказать, «Вы, большевики, а живёте как буржуи!» Вернувшись от Марьясиных, Ван Иванович сказал родителям, что в гостях ему понравилось, только признал, что его смутил громадный дом и горничные. «Посмотри на этого маленького большевика!» — восхищённо сказал отец. Илья Марьясин в воспоминаниях об отце подчёркивает, «Его интересовали только книги».